— Ну, знаете, — в сердцах повторил крус разве это уступка? — Это совсем не уступка, если учесть, что мой клиент совершил преступление на почве страсти. — Страсти, Адель, понимаете? Это когда любят до да, самозабвения. Здесь он неожиданно улыбнулся. — Спасибо за напоминание, Стив. Монтесино, который немногие смели обратиться по имени, не была лишена чувства юмора, И за словом в карман не лезла Теперь позвольте кое о чем напомнить вам. Вы и ваш клиент дали нам понять, что он может оказаться соучастником еще одного преступления убийства Эрнстов. А это, несомненно, должно классифицироваться как предумышленное убийство с отягчающими вино обстоятельствами. Если принять этого внимания, то мое предложение – «Не требовать для мистера Дженсона смертной казни — это верх щедрости». «Я буду судить о вашей щедрости, когда узнаю, перед какой альтернативой вы собираетесь поставить моего клиента», — возразил Круз. «Вы же сами отлично знаете. Это может быть только пожизненное заключение. Но приговор будет хотя бы предусматривать возможность...» досрочного освобождения по отбытии десяти лет как акт милосердия со стороны губернатора. «О чем вы говорите?» — удивилась Монтесина. «Эта система развалилась с тех пор, как мы упразднили комиссию по помилованию при губернаторе штата». Все трое понимали, что Круз увлекся пустейшей риторикой, С 95-го года пожизненное заключение во Флориде следовало понимать буквально как пожизненное. Нет, по истечении десяти лет заключенный все еще мог подать прошение о помиловании, но без всяких шансов его получить, особенно если осудили его за предумышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Если Круса был смущен, то виду не подал. «Вы ведете себя недальновидно», — предпринял он следующий заход. «Весьма вероятно, что при таких условиях мой клиент решит не передавать вам доказательных материалов, о которых вы здесь говорили, и положиться на снисхождение присяжных». Монте-Сино выразительно посмотрела на Ноуза. «Между собой мы обсудили такую возможность, — сказал тот, — и пришли к выводу, что ваш клиент одержим желанием отомстить неоднократно упомянутой здесь мисс Эрнст. Он отдаст нам улики против нее так или иначе». «А вот что мы можем сделать, — добавила Монтесино, — это снова рассмотреть...» оже компромиссы когда нам станет известна степень соучастия вашего клиента в других преступлениях но никаких гарантий мы не даем так что не будем тратить время в ненужных спорах всего вам доброго мистер круз проводив адвоката к выходу ноуз сказал ему на прощание если хочешь хоть чего то добиться оборачивайся быстро «Я имею в виду, приходи сегодня же». «Боже всемогущий, нет! Провести всю оставшуюся жизнь за решеткой — это невозможно, невообразимо!» Дженсен сразу сорвался на истеричный крик. «Невообразимо, согласен», — сказал Стивен Круз. «Но в твоем случае, боюсь, вполне возможно. Это лучшее, чего я смог добиться». И если только ты не предпочитаешь умереть на электрическом стуле после всего, что ты мне наговорил, опять-таки вполне реальная угроза, советую тебе принять этот вариант. Опыт подсказал Крузу, что наступил тот момент, когда нужно без утайки сказать клиенту суровую правду. Они встретились теперь в комнате свиданий тюрьмы округа Дейт. Дженсона привели в наручниках из камеры, куда он был доставлен из здания полицейского управления, находившегося в квартале оттуда. На улице совсем стемнело. Чтобы встретиться с подследственным в столь поздний час, к Крузу понадобилось специальное разрешение. Но по звонку из прокуратуры оно было ему оперативно дано.